ЧАСТЬ 1. ВЕЛИКАЯ СИЛА КОНВЕРГЕНЦИИ Глава 1. КОНВЕРГЕНЦИЯ. ЛЕТАЮЩИЕ а в т о м о б и л и Культурный центр имени Скирболов располагается прямо у автострады 405 на северной окраине Лос-Анджелеса. п р и м о с т и в ш и й с я на узеньком гребешке одного из горных хребтов Санта-Моники, Скирбол-центр предлагает восхитительные виды на все стороны. но только не на пролегающую прямо под ним автомагистраль. Насколько хватает глаз и на многие километры, запруженную вереницами стоящих бампер в бампер автомобилей. Кто бы сомневался, в 2018 году Лос-Анджелес в шестой раз подряд удостоился сомнительного звания первого по дорожным заторам города в мире, где за год водители проводят в среднем 2,5 рабочие недели в капкане безнадежных пробок. и всё же к ним, вероятно, уже спешит помощь. В мае того же 2018 года с к и р л ц е н т р удостоился чести послужить нулевой отметкой для Uber Elevate, радикального плана по преодолению проблемы дорожных пробок. Здесь р а й д ш е р и н г о в а я компания Uber провела свою вторую ежегодную конференцию по летающим автомобилям. На огромных экранах в конференц-зале с к и р л ц е н т р а Темное ночное небо с искорками звезд постепенно светлело, превращаясь в дневное, подернутое легкой облачной дымкой, а ниже нее битком набитый зал, где яблоку некуда упасть. Событие привлекло р а з н о л и к у ю толпу сильных и могущественных мира сего. Набежали главы и топ-менеджеры компаний, предприниматели и архитекторы, конструкторы, технологи, венчурные капиталисты, госчиновники и магнаты от недвижимости. Вся эта публика числом около тысячи человек, одетая кто во что г о р а з д от элегантного лоска Уолл-стрит до вольготно расслабленного пятничного кэжуал, собралась, чтобы засвидетельствовать рождение новой отрасли. Старт конференции дал директор по продуктам Uber, теперь уже бывший Джефф Холден. Шапка курчавых каштановых волос и серенькая фирменная тенниска Uber Air — придавали ему отчаянный мальчишеский вид, искажая его истинную роль в мероприятии. Между тем, всё оно, а в сущности и сама концепция поднять убер с земли в небеса, полностью п р и н а д л е ж а л а ему, Холдену, отражало его видение. Это и было всего лишь видение. «Дошло до того, что колоссальные дорожные пробки мы воспринимаем как часть нашей жизни», — сказал Холден. США выпала честь взрастить 10 из 25 городов мира с самыми тяжёлыми дорожными заторами, что обходит с я н а м примерно в 300 миллиардов долларов, недополученных доходов и производительности. Uber видит свою миссию в том, чтобы решить проблему передвижения в городах. Наша цель — ввести принципиально новую форму передвижения, а именно городскую авиацию, хотя я предпочитаю называть её воздушным райдшерингом. Возможно, воздушный рейдшеринг и воспринимается как клише из области научной фантастики, но не стоит обманываться. В активе у Холдена весьма солидный список прорывных инноваций. В конце 1990-х годов он последовал за Джеффом Безосом из Нью-Йорка в Сиатл, чтобы стать одним из первых сотрудников amazon Ему поручили отвечать за сумасбродную по тем временам затею, бесплатную доставку заказов в течение двух дней за фиксированную ежегодную абонентскую плату. Тогда это выглядело новшеством и, по мнению многих, грозило разорить компанию. Но не тут-то было, в итоге родилась программа Amazon Prime. Сегодня у этой программы уже 100 миллионов подписчиков, и эта сумасбродная идея вносит весомый вклад в доходы компании. Затем Холден перешел в другой стартап – Группон. Сегодня его уже не вспоминают как одно из подрывных бизнес-начинаний. Но в свое время он поднялся на первой волне интернет-компаний, построенных на принципе «власть народу». А уже из Группон Холден перешел в у b e r И хотя компанию сильно лихорадило, он умудрился добавить в ее ожерелье пригоршню невероятных неожиданных жемчужин. Убил пул. принцип мини-маршрутки, Uber Eats, сервис заказа еды на дом и программу беспилотных такси. Вот почему, когда Холден предложил идею ещё более дерзкую и эксцентричную поднять Uber в небеса, руководство компании отнеслось к ней серьёзно. Тому имелись веские причины. По большому счёту, нелетающим автомобилям посвящалась вторая ежегодная конференция Uber Elevate. Они уже существовали. На второй конференции Uber Elevate рассматривались пути масштабирования идеи, а точнее говорили о том, что пути масштабирования куда короче, чем многим кажется. По состоянию на середину 2019 года более миллиарда долларов уже инвестировано по меньшей мере в 25 компаний по конструированию и производству аэромобилей. Примерно д ю ж и н а воздушных авто уже проходят лётные испытания, ещё одна дюжина пока на стадиях от PowerPoint до прототипа. Предлагаются самые разные размеры и формы. Тут и насаженные наподобие гигантского вентилятора мотоциклы, и увеличенные под размеры человека дроны, квадрокоптеры и миниатюрные летательные аппараты в виде космической капсулы. Ларри Пейдж, сооснователь СЭО, Холдинга «Алфабет» родительской компании и google едва ли не первым оценил потенциал аэромобилей и инвестировал личные средства в три такие компании – Z-Aero, Opener и Kitty Hawk. В игру включились и отраслевые гранды, например, Boeing, Airbus, Embraer и Bell Helicopter. Теперь просто Bell, с намёком, что скоро вертолёты исчезнут как класс. Впервые в истории мы миновали точку умозрительных рассуждений о самой возможности летающих автомобилей. Они уже существуют. Холден со сцены пояснил, что Uber наметил себе цель продемонстрировать возможности летающего автомобиля в 2020 году, а к 2023 году наладить полноценный воздушный райдшеринг в Далласе и Лос-Анджелесе. Он пошел еще дальше, в итоге мы хотим сделать само владение автомобилем экономически нерентабельным. Насколько нерентабельным? Давайте обратимся к цифрам. На сегодня предельные добавочные издержки на владение автомобилем, все прочие расходы, помимо цены, затраты на бензин, ремонт, страховку, парковку и прочее, составляют 37 центов на один пассажирокилометр. Сравним с соответствующими данными для вертолета, который означает гораздо большие издержки помимо стоимости – 5,58 долларов. По данным Холдена к запуску в 2020 году программа Uber Air намеревается снизить стоимость перевозки на километр пробега до 3,58 долларов, а затем быстро довести до 1,15 доллара. Однако долгосрочная цель, к которой стремится Uber, поменяет сами правила игры, поскольку составляет 28 центов на километр пробега, ниже затрат на автомобильные поездки. Uber в первую очередь и н т е р е с у ю т электрические летательные аппараты с вертикальным взлётом и посадкой. EFTOL – Electric Vertical Take-Off and Landing Vehicles. Их разработкой занимаются многие компании, но Uber предъявляет к ним очень жёсткие требования. Для программы воздушного райдшеринга ей подойдут только Евтол, способные перемещать водителя и четверых пассажиров со скоростью более 241 км в час в течение трёх непрерывных часов движения. Хотя по прикидкам Uber самый короткий маршрут составит около 40 км, примерное расстояние от Малибу до Даунтауна Лос-Анджелеса, предъявляемое к Евтол т р е б о в а н и я позволит клиенту мигом добраться с северной окраины Сан-Диего до южной окраины Сан-Франциско. Компания Uber уже заключила соглашение на поставку отвечающих ее требованиям EFTOL с пятью партнерами и подыскивает еще 5-10 д р у г и х Но сами по себе аэромобили еще не лишают рентабельности владения автомобилем. Uber наладила партнерство с НАСА и Федеральным авиационным агентством в разработке системы управления движением своего воздушного флота. Также она скооперировалась с архитекторами, проектировщиками и девелоперами, желая создать сеть так называемых мега-скайпортов для взлета, приземления аэромобилей и посадки-высадки пассажиров. Как и в случае с аэромобилями, в Uber не желают взваливать на себя тяготы владения скайпортами, а хотят пользоваться ими на правах аренды. Повторимся, требования у них специфические. Чтобы Megaskyport удовлетворял условиям программы Uber, его мощности должны обеспечивать перезарядку воздушных авто за время от 7 до 15 минут, 1000 взлётов и посадок в час, 4000 пассажиров и при этом занимать площадь не более 12,1 тысяч квадратных метров. достаточно маленькую, чтобы уместиться на крыше небоскрёба или многоэтажного гаража старой постройки. Когда всё это срастётся, году примерно к 2027, мы сможем заказывать воздушный рейдшеринг, набираться в нужное место с воздушной попуткой, так же легко, как сегодня заказываем такси Uber. А к 2030 году городская авиация может стать главным способом перемещения из пункта А в пункт Б. Но всё это ставит перед нами главный вопрос. Почему именно сейчас? Почему именно в конце весны 2018 года летающие автомобили вдруг стали решением для пикового трафика? Что же необычного приключилось в этот достославный момент, чтобы давняя мечта фантастов о летающих автомобилях вдруг вторглась в нашу реальность? В конце концов, разве мы, люди, не мечтали почти тысячу лет о а парящих в воздухе автомобилях, как в бегущем по лезвию бритвы, и о машине времени с полетным модулем Д e l o r e a n DMC-12, как в фильме «Назад в будущее», мечты передвигаться по воздуху восходят еще к упоминаемым в древнем индуистском источнике XI века Ромаэна — воздушным колесницам. Даже их более близкие нам по времени инкарнации — а именно сконструированные на основе двигателя внутреннего сгорания, некоторое время будоражили умы. К ним относятся автоплан «Картис а у т о p l a й н 1917 года, а б е з х в о с т ы двухместные «Стрелобиль» «Эрубиль» 1937 года, «Аэрофибия» 1946 года, а э р ф и b и a n список можно продолжать. В США зарегистрировано более сотни разнообразных патентов на гибридный летательный аппарат. Лишь очень немногие успели полетать, большинство — нет. И ни один не выполнил обещание, прозвучавшего в научно-фантастическом мультипликационном ситкоме 1960-х «Джетсоны», действие которого происходит в 2060-х годах. По большому счёту, наша досада из-за несбывшейся фантазии уже выглядит карикатурно. Чуть более 20 лет назад в знаменитом теперь рекламном ролике «IBM» комик Эвери Брукс пафосно вопрошал. «Настал двух 2000 год, и где, скажите на милость, эти ваши летающие автомобили? Мне же обещали летающие автомобили, но их что-то не видно. Почему?» В 2011 году обеспокоенность по этому поводу подхватил в программной статье «Что случилось в будущем?» инвестор Питер Тиль. Мы мечтали о летающих автомобилях, а взамен нам подсунули 140 твиттерных знаков. И всё же нашему долгому ожиданию пришёл конец. Летающие автомобили появились, а теперь шустро подтягивается и инфраструктура. Пока мы попивали латте и лениво просматривали свои инстаграмы, научная фантастика превратилась в научный факт, что отсылает нас к нашему первоначальному главному вопросу «почему именно сейчас?». Ответ прост. Всего одно слово. Конвергенция. Конвергентные технологии Если хотите разобраться, что такое конвергенция, полезно начать с азов. В наших предыдущих книгах «Изобилие» и «Без тормозов» мы ввели понятие экспоненциально ускоряющейся технологии, понимая под ней всякую технологию, которая через регулярные промежутки времени удваивает свои возможности и при этом теряет в цене. Классический пример — закон Мура, В 1965 году основатель Intel Гордон Мур обратил внимание, что число помещающихся на интегральной схеме транзисторов каждые 18 месяцев удваивается. А это означало, что каждые полтора года компьютеры удваивают свою мощность, не увеличивая при этом энергопотребление. Мур щёл что это изумительно. Он спрогнозировал, что такая тенденция продержится е щ ё несколько лет, может пять, а то и все 10. А продержалась она и 20 лет и 40, а собирается и все 60. Именно закон Мра у объясняет, почему смартфон в вашем кармане в тысячу раз меньше, в тысячу раз дешевле и в тысячу раз мощнее суперкомпьютера родом из 1970-х. Причём тренд не замедляется. Несмотря на все сообщения о близкой тепловой смерти закона Мура, о чём мы подробнее поговорим в следующей главе, в 2023 году средненький 1000-долларовый ноутбук приобретёт такую же вычислительную мощность, как у человеческого мозга. Около 10 в 16 степени операций в секунду. А еще через 25 лет, если закон продолжит работать, тот же средний руки аппарат сравняется по вычислительной мощности с совокупной мыслительной мощью мозгов всего живущего человечества. Но что еще важнее, не одни только интегральные схемы прогрессируют такими темпами. В 1990-х годах технический директор Google, И партнер Питера, сооснователь Университета сингулярности Рэй Курцвейл, заметил, что «стоит технологии стать цифровой в смысле возможности программировать ее при помощи единиц и нулей компьютерного кода, как она вспрыгивает на закон Мура и начинает экспоненциально ускоряться». Проще говоря, мы используем наши новые компьютеры, чтобы проектировать новые, еще более быстродействующие компьютеры. И это создает петлю положительной обратной связи, которая еще больше ускоряет наше ускорение. Курцвейл называет это законом м у с к о р я ю щ е й с я отдачи». К технологиям, которые сейчас развиваются такими ускоряющимися темпами, относится ряд самых могущественных новшеств, о которых мы до сих пор могли только мечтать. Квантовые компьютеры, искусственный интеллект, роботизация, нанотехнологии, биотехнологии, материаловедение, сети, сенсоры, 3D-печать, дополненная реальность, виртуальная реальность, блокчейн и многое другое. И всё же при всей своей радикальности этот прогресс на самом деле не более чем новости вчерашнего дня. А свежие состоят в том, что одни ранее независимо нараставшие волны экспоненциально развивающихся технологий начинают сходиться, конвергировать с другими. Например, скорость разработки лекарств нарастает не только в силу экспоненциального прогресса биотехнологий, но ещё и благодаря искусственному интеллекту. квантовым вычислениям и парочке других экспоненциально развивающихся технологий, которые все вместе сходятся в данной области. Иными словами, эти волны начали перекрываться, громоздиться одна на другую и образовывать волны-гиганты цунамического размаха, угрожающие смести всё, что попадётся им на пути. Если недавнее новшество создаёт новый рынок и уничтожает существующий, мы характеризуем его как подрывное. Когда в начале цифровой эпохи кремниевые микросхемы пришли на смену электронным лампам, это была именно подрывная инновация. Но когда сходятся технологии экспоненциальные, их потенциал приобретает больший масштаб. Одиночные экспоненциальные технологии подрывают продукты, услуги и рынки, подобно тому, как компания Netflix, не поперхнувшись, проглотила сеть видеопроката Blockbuster. А конвергентные экспоненциальные технологии сметают продукты, услуги и рынки, а заодно с ними и поддерживающие их структуры. Однако мы забежали вперёд. Все, что вам предстоит услышать в этой аудиокниге, как раз и посвящено этим могущественным силам и их быстрому революционному воздействию на устоявшийся порядок вещей. Но прежде чем углубиться в эту захватывающую тему, изучим конвергенцию под более удобной и простой лупой и вернемся к нашему вопросу о летающих автомобилях. Почему они выстрелили именно сейчас? В поисках ответа вникнем в три базовых требования, которым должны удовлетворять «Евтол», чтобы попасть в парк компании и Uber: безопасность, шум и цена. Ближе всего к концепции аэромобиля подошли вертолеты, существующие уже 80 лет, с тех пор, как Игорь Сикорский в 1939 году построил первую в мире подобную машину. И всё же вертолёты и рядом не лежали с требованиями Uber. Помимо дороговизны и производимого ими адского шума, они имеют дурную привычку падать на землю. Тогда почему и Белл, и Uber, и Airbus, и Embraer на этом список далеко не исчерпывается, вздумали сегодня выводить на рынок летающие авто? И снова ответим одним словом. Конвергенция. Вертолёты так шумны и опасны, потому что оснащены одним единственным гигантским несущим винтом, за счёт которого и осуществляется подъём. Окружная скорость несущего винта производит ту правильную частоту вращения, которое порождает настырный дыр-дыр-дыр, сводящий с ума всякого, у кого есть слух. А опасны вертолёты, потому что, если несущий винт забарахлит, гравитация, сами понимаете, тут же сделает своё чёрное дело. А теперь представьте, что вместо одного главного несущего винта поверх корпуса летательный аппарат оснащён некоторым количеством винтов поменьше, как если вдоль нижней плоскости крыла разместить ряд маленьких вентиляторов, и все вместе они создают достаточную подъёмную силу, но при этом куда меньше шума. А теперь представьте, что эта мультироторная конструкция вдруг выйдет из строя. ничего она мягко п р и з е м л и т с я даже если у нее разом откажет пара роторов. Добавьте к этой конструкции крыло, позволяющее развивать скорость 240 к м в час и больше. Все это конечно замечательная идеи. Жаль только что бензиновые двигатели из-за колоссального показателя их весовой удельной мощности ничего подобного добиться не позволяют. Представляем вам понятие распределенной электрической тяги DEP. Вспыхнувший в последнее десятилетие спрос на коммерческие и военные дроны побудил робототехников, а дроны те же роботы, только летающие, придумать электромагнитный двигатель нового типа, предельно легкий, практически бесшумный и способный перемещать тяжелые грузы. При его проектировании конструкторы опирались на триаду конвергентных технологий. Во-первых, прогресс в машинном обучении позволил им проводить с л о ж н е й ш и е имитационное моделирование полётов. Имитировались воздушные потоки в полёте. Во-вторых, Прорывные достижения в материаловедении позволили создать компоненты достаточно лёгкие, но при этом достаточно долговечные, что придаёт им как применимость в конструировании летательных аппаратов, так и надёжность. И, наконец, в-третьих, новые производственные технологии, а именно 3D-печать, позволили производить как двигатели, так и несущие винты любого размера. И, кстати, о производительности. КПД этих электродвигателей 95% по сравнению с 28% у бензинового двигателя. Каково? Но полёты на DEP, распределённой электрической тяге, совсем другой к о л и н к о р Регулировать действие дюжины двигателей каждые несколько микросекунд выше человеческих возможностей. DEP-системы, снабжены электродистанционным управлением. Проще говоря, ими управляет компьютер. А что обеспечивает подобный уровень контроля? Правильно, еще один рой слетевшихся в одну точку конвергентных технологий. Во-первых, благодаря революции в области искусственного интеллекта мы получили огромные возможности, способные анализировать колоссальные массивы данных, за какие-то микросекунды понимать их смысл и в реальном времени управлять множеством электродвигателей летательного аппарата и, соответственно, устройствами и механизмами самолета. Во-вторых, для усвоения огромного массива данных глаза и уши пилота следует заменить сенсорами, которые способны одновременно и мгновенно обрабатывать гигабайты информации. А Для этого необходимы GPS, глобальная система навигации, лидар, Обнаружение и определение дальности с помощью света, технология получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью оптических систем, которые используют явление поглощения и рассеяние света в оптически прозрачных средах. Радар, продвинутые видеокамеры и великое множество акселерометров, датчиков ускорения. Многое из перечисленного – плоды десятилетия смартфонных войн. Наконец, нужны аккумуляторы. Они должны быть достаточно ёмкими, чтобы п е р е с е л и т ь у людей боязнь дальних поездок, или страх, что во время перелёта аппарат разрядится, и с достаточной мощью или плотностью мощности, как говорят инженеры, чтобы оторвать от земли аппарат вместе с пилотом и четырьмя пассажирами. Для такого взлета на каждый килограмм веса требуется как минимум 350 к и л о в т ч а с о в электроэнергии. Это до недавних пор было недостижимо, но тут очень вовремя подоспел взрывной прогресс в таких сферах, как солнечная энергия и электромобили, о б о с т р и в ш и й потребность в усовершенствованных системах аккумулирования энергии. И родилось следующее поколение литий-ионных аккумуляторов, увеличивающих радиус передвижения электромобилей, а в качестве приятного бонуса – достаточная мощность, чтобы поднять в воздух аэромобиль. Итак, с двумя переменными в уравнении воздушного райдшеринга надежностью и шумом мы разобрались. Остается т р е т ь я цена, и тут нужно еще несколько инноваций. Плюс еще вопрос упирается в производство достаточного для программы Uber числа Евтол. Производителю, чтобы удовлетворить ненасытный спрос Uber, да ещё и по приемлемой цене, придётся выпускать летательные аппараты, опережающими по сравнению со временами Второй мировой войны темпами, а тогда за два года удалось произвести рекордное число тяжёлых бомбардировщиков B-24 «Либератор» — 18 000 единиц. На самом пике темп производства составлял один самолет за 63 минуты, пока этот рекорд никем не побит. Но чтобы такое стало возможно, а именно это и необходимо, чтобы сервис аэротакси из доступной только элите роскоши стал обыденностью, нам потребуется еще одна т р я д а конвергентных технологий. Для начала системы автоматизированного проектирования и имитационного моделирования должны стать достаточно изощренными, чтобы можно было проектировать аэродинамические поверхности, крылья и фюзеляжи для коммерческих аэромобилей. Наука о материалах должна представить композитные материалы, а также сложные сплавы, достаточно легкие, чтобы их можно было применять в летательных аппаратах, и достаточно прочные, долговечные, надежные в эксплуатации. Наконец, 3D-печать должна стать порасторопнее и побыстрее превращать новые материалы в годные для производства компоненты, чтобы побить все предыдущие рекорды в авиастроении. Иными словами, требуется именно то, к чему мы сейчас пришли. Также можно проследить историю любой новой технологии. Носки, например, никак нельзя было изобрести до того, как революция в области материалов превратила растительные волокна в мягкое сырье, а благодаря революции в области орудий труда заостренные обломки костей животных не стали иглами для шитья. Безусловно, это прогресс, но по природе своей он был линейным. Потребовались тысячелетия, чтобы произошел переход от первых шагов в чулочно-носочном деле к следующему эпохальному новшеству – одомашниванию животных, и тогда мы начали применять овечью шерсть. Потребовалось еще несколько тысяч лет, чтобы электричество масштабировало чулочно-носочное производство до фабричного, промышленного уровня. Однако р а з м ы т а е как при быстрой перемотке, у с к о р е н и я которое мы наблюдаем сегодня, ответ на вопрос «почему именно сейчас?» — результат конвергенции десятка различных технологий. Это прогресс невиданных в истории темпов, и для нас это проблема. Человеческий мозг эволюционировал в среде, которая характеризовалась локальностью и линейностью. Локальностью в том смысле, что всё, с чем соприкасались наши предки, отставала от них не более, чем на расстоянии однодневного перехода. А линейность среды выражалась в том, что перемены происходили крайне медленно. И жизнь вашего пра-пра-пра-пра-дедушки в целом мало чем отличалась от жизни его праправнука. А сегодня мы живем в мире глобальном и экспоненциальном. Если что-то случается по другую сторону планеты, мы узнаем об этом через секунды, а наши компьютеры услышат новость миллисекунды спустя. Экспоненциальность нашего мира выражается в стремительных темпах прогресса. Какие там межпоколенческие различия? Сегодня революция может случиться через считанные месяцы, и всё же наш мозг, а по большому счёту его аппаратные средства за две последние сотни тысяч лет толком не модернизировались, не предназначался для таких, как сегодня, масштабов или темпов. Если нам еще кое-как удается уследить за прогрессом отдельной новации, то перед лицом конвергентных новаций мы теряемся. И вот в чем дело — а в законе ускоряющейся отдачи. Рэй Курцвейл произвел математические расчеты и определил, что за следующие с т о л е т и е мы переживем технологические перемены такого же масштаба, на какой в прошлом у ч е л о в е ч е с т в о ушло 20 тысяч лет. Это как если пройти весь путь прогресса от зарождения сельского хозяйства до интернета, причем дважды и в пределах одного века. Технологические прорывы, которые вызовут парадигмальные сдвиги, зададут принципиально новые правила игры и не оставят камня на камне от реалий мира сегодняшнего. Например, бюджетный воздушный рейдшеринг уже не будут происходить от случая к случаю. они станут сыпаться на нас постоянно. Следовательно, летающие автомобили — лишь начало перемен. Новые способы передвижения. Беспилотные автомобили. Чуть более века назад происходила другая трансформация средств передвижения. Тройная угроза конвергенции триады технологий двигателя внутреннего сгорания — движущиеся ленты сборочного конвейера и н а р о ж д а ю щ е й с я нефтяной промышленности, активно выталкивало из транспортного бизнеса гужевые перевозки. Первые сделанные на заказ автомобили объявились на дорогах ещё на излёте XIX века. Но переломный момент наступил в 1908 году, когда «Форд» наладил массовый выпуск своего «Форд m o д е л Ти». Через какие-то четыре года отчёты по анализу дорожного движения в Нью-Йорке насчитывали на улицах больше автомобилей, чем лошадей. И хотя от быстроты, с которой свершился переход с конной тяги на автомобиле, прямо дух захватывал, а сейчас он не выглядит таким уж неожиданным. Когда новая технология предлагает десятикратный выигрыш в ценности, будь то дешевизна, скорость или лучшее качество, мало что сможет замедлить её шествие. За д е с я т и л е т и е после изобретения Форда автомобиль, стремительно обраставший всевозможными приспособлениями, атрибутами и новшествами для удобства езды, преобразил облик нашего мира, принеся нам много нового — светофоры, стоп-сигнальные фонари, автострады и многоуровневые эстакады, платные автостоянки и многоэтажные парковки, автозаправки на каждом углу, целую палитру услуг, не выходя из машины, автомойки, спальные пригороды, смог и дорожные заторы. Но хотя мы своими глазами наблюдаем, как зарождается аэрорайдшеринг, а он, похоже, отправит в утиль многие компоненты автотранспортной системы, другое подкрадывающееся к нам революционное новшество грозит вообще уничтожить её и имя ему беспилотные автомобили. Первое беспилотное авто, называвшееся американским чудом American Wonder, было радиоуправляемым и разъезжало по улицам Нью-Йорка в 1920-х годах. Но по большому счёту это была всего лишь игрушечная машинка переросток. Более современные инкарнации беспилотного транспорта возникли из желания военных обеспечить войскам безопасное пополнение запасов. Инженеры робототехники взялись решать эту задачу в 1980-х годах. Автопроизводители повернулись в её сторону только в 1990-х годах. Переломный момент многие датируют 2004 годом, когда DARPA – Defense Advanced Research Projects Agency – Управление перспективного планирования оборонных научно-исследовательских работ, желая придать турбо-ускорение разработке автомобилей-роботов, учредило для них гонки собственного имени – DARPA Grand Challenge. Гонку в 2005 году выиграл роботизированный автомобиль «Стэнли», разработкой которого руководил Себастьян Трун. Трюк с гонками сделал свое дело. По прошествии 10 лет большинство ведущих автопроизводителей и некоторое число ведущих технологических компаний уже полным ходом реализовывали программы разработки автомобилей с автоматическим управлением. К середине 2019 года дюжины беспилотных авто уже исколесили миллионы километров по калифорнийским дорогам. Традиционные игроки отрасли калибра BMW, Mercedes и Toyota вовсю конкурировали за нарождающийся рынок робомобилей с технологическими гигантами Apple, Google, через Weima, Uber и Tesla, пробовали разные конструкционные формы, собирали данные и совершенствовали нейронные сети. Среди названных компаний Уэйма, пожалуй, занимает самые выгодные позиции, чтобы на первых порах захватить лидерство на рынке. В прошлом это гугловский проект беспилотного автомобиля, и она включилась в работу с 2009 года, когда пригласила в штат профессора Стэнфордского университета и победителя DARPA Grand Challenge Себастьяна Труна. Он помог в разработке системы искусственного интеллекта, призванный служить мозгом парка автоматически управляемых автомобилей «Веймо». Десятью годами позже, в марте 2018 года, «Веймо» закупила этот парк. 20 тысяч беспилотных кроссоверов «Ягуар» для запуска планируемого сервиса такси. С таким штатом автомобилей «Веймо» намеревалась в 2020 году осуществлять по миллиону поездок в сутки, Вроде бы они и высоко замахнулись, но напомним, что Uber в 2019 году совершала 15 миллионов поездок в сутки. Вы оцените, насколько важны цифры подобного порядка, когда узнаете, что чем больше километров проезжает беспилотный автомобиль, тем больше информации накапливает его электронный мозг, а данные для мира беспилотных авто – то же, что бензин для современного автомира. С 2009 года автомобили «Веймо» покрыли более 16 миллионов километров. К 2020 году с 20 тысяч «Ягуар», совершающих сотни тысяч поездок в сутки, «Веймо» запланировала ежедневно накручивать ещё по паре миллионов километров. И все они важны. Бегая по дорогам, беспилотные автомобили собирают разнообразную информацию — о местах расположения дорожных знаков, дорожных условиях и тому подобное. А чем больше приток информации, тем умнее алгоритмы и тем безопаснее автомобили. Вот вам и рецепт лидерства на рынке. Вот и General Motors в конкуренции с Waymo наверстывает упущенное время массированными инвестициями. В 2018 году компания влила 1,1 миллиарда долларов в подразделение беспилотных авто GM Cruis. Несколькими месяцами позже GM приняла еще 2,25 миллиарда долларов инвестиций от японского конгломерата SoftBank через считанные месяцы после того, как SoftBank приобрел 1 5 п р о ц н н у ю долю в капитале Uber. «Когда же произойдет анонсируемая трансформация средств передвижения, учитывая, что в ней крутятся колоссальные капиталы и задействованы такие игроки-тяжеловесы? Быстрее, чем можно ожидать», — отвечает Джефф Холден. Он тоже не остался в стороне, а основал в Uber лабораторию искусственного интеллекта и подразделение автомобилей-беспилотников. Более 10% миллениалов уже предпочитают р а й д ш е р и н г владению личным автомобилем. Но это только начало. Беспилотники будут в четверо, в пятеро дешевле, и владение автомобилем станет не только необязательным, но и весьма затратным. Лет через десять, рискнём предположить, желающим водить управляемый человеком автомобиль, вероятно, придётся выправлять себе особое разрешение. Потребителям эта трансформация откроет много выгод. Американцы будут не против тратить на ежедневные поездки на работу и обратно полчаса или меньше, но если за рулём робот, а сам автомобиль по желанию можно превратить во что угодно, хоть в спальню, хоть в переговорную, хоть в кинозал, вам наверняка понравится идея переселиться подальше от своей работы туда, где за меньшие деньги можно приобрести жильё получше и попросторнее. Отказ от автомобиля позволит переоборудовать гараж под еще одну гостевую спальню, а на месте подъездной дорожки разбить розарий, и вам не придется больше тратиться на покупку бензина. Автомобили-то электрические, и за ночь сами себя перезаряжают. Больше не придется нарезать бесконечные круги по переулкам в поисках свободного парковочного места. и штрафы за неправильную парковку уже не будут тревожить ваш кошелек, как и штрафы за пьяное вождение. Внимание, поступления в городскую казну рискуют здорово просесть. Эти тренды подрывные, но они меркнут в сравнении с двумя более могущественными, преобразующими силами. Первое. Демонетизация. Она исключает из уравнения деньги. Райдшеринговые беспилотные автомобили будут обходиться на 80% дешевле. чем владение личным автомобилем. К тому же приезжают к вам уже вместе с роботом-водителем. Вторая сила — сэкономленное время. В США ежедневная поездка на работу и обратно в среднем занимает 50,8 минуты, нудных, отупляющих, выматывающих душу, которые вы могли бы посвятить сну, чтению, обмену твитами, кому что нравится. Для крупных автопроизводителей эти тренды – тот самый колокол, который звонит по ним, возвещая начало конца, особенно для тех, кто продаёт автомобили в собственность, а не предлагает как услугу. В 2019 году уже существовало сотня с небольшим марок беспилотных автомобилей. В следующие 10 лет можно ожидать… консолидации отрасли, ведь экспоненциальная технология нацелилась на Детройт, Германию и Японию. Первым драйвером консолидации автомобилестроения выступит коэффициент использования рабочего времени автомобиля. Сегодня среднестатистический автовладелец использует своё транспортное средство менее 5% времени, а в семьях с двумя взрослыми, как правило, по два автомобиля. к и м образом, один беспилотный автомобиль смог бы обслуживать за день полдюжины семей. Как н е играй с этими цифрами, впечатляющий рост эффективности сотрудничества в использовании автомобиля значительно снизит потребность в производстве машин. Вторым драйвером станет функциональность. Компании на рынке рейдшеринга, собирающие наибольшие объёмы данных и располагающие самыми Многочисленными автопарками смогут предлагать потребителям наименьшее время ожидания и самые дешевые поездки, а на рынке подобного рода дешевизна и быстрота два важнейших фактора, определяющих потребительский выбор, и здесь не важно, на авто какой марки произойдет поездка. Если в салоне чисто и опрятно, потребители в большинстве случаев даже не обратят на это внимание, примерно так же, как большинству из нас всё равно, какую машину пришлёт нам агрегатор Uber или Luft. Получается, что если для удовлетворения потребителя хватит полдюжины различных марок автомобилей, за волной консолидации автопроизводителей, судя по всему, последует волна, которая попросту уничтожит их. Кстати, автопроизводители-гиганты не единственные, кого накроет переменами. Сегодня в США почти полмиллиона парковок. Профессор урбанистики из Массачусетского технологического института М.А.Т. р о н Бен Джозеф в недавно опубликованном отчете отмечает, что во многих городах США автомобильные парковки занимают более трети всей территории, а все американцы вместе заняли под свои транспортные средства территорию, превышающую штаты Делавер и Рот-Айленд, вместе взятые. Но если на смену личным кошмар, где припарковаться автомобилем придут автомобили, как сервис довезу куда надо и никаких хлопот, Нам предстоит стать свидетелями гигантского бума в сфере коммерческой недвижимости, поскольку занятые парковками площади освободятся и их начнут перепрофилировать. Многие из них, опять же, могут быть переданы под скайпорты. Как бы то ни было, через 10 лет наше передвижение радикально и з м е н я т с я по сравнению с сегодняшним днём, причём этот прогноз не учитывает всё, что произошло, когда появился Илон Маск. вакуумный поезд хиперлуп гиперпетля вакуумный поезд хиперлуп гиперпетля концепция сверхскоростного транспорта тоннели которого расположены над землей на опорах Транспортная капсула, поезд, движется по туннелю, из которого откачан воздух. За счет этого пассажирская или грузовая капсула внутри трубы может передвигаться практически без аэродинамического сопротивления и разгоняться до скорости около 1200 км в час. На расчищенном клочке пустыни около Лас-Вегаса, зависшая над испытательным треком, самого хай-тековского вида серебристая фасолевидная капсула начинает слегка подрагивать. Меньше чем через секунду она уже не то что движется, а уносится прочь размытым пятном на скорости 161 км в час. За следующие 10 секунд она молнией проскакивает испытательный трек компании Virgin Hyperloop One. разогнавшись до скорости примерно 386 км в час. Будь трек длиннее, а в один прекрасный день так и будет, этот сверхскоростной вакуумный поезд доставил бы вас из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско за то же время, какое уходит на просмотр одной серии ситкома. Хуперлуп – вакуумный поезд, детище изобретательного воображения Илона Маска. одно из транспортных новшеств, к созданию которых Маск твёрдо решил приложить свою руку. В книге «Без тормозов» мы изучали два его первых вторжения в отрасль — производителя космических ракет SpaceX и производителя электромобилей Tesla. SpaceX помогла воскресить и воплотить идею коммерческих космических запусков, превратив игры фантазии в миллиардную отрасль. А молодая д о р а н н е Тесла, в ускоренные сроки добившаяся убедительных успехов, встряхнула гигантов автопрома, и те разом пробудились от апатии по отношению к идее электромобилей. В итоге все кинулись сворачивать выпуск бензиножоров, а взамен развивать линейки аккумуляторных электромобилей. Кстати, обе компании «Маска» достигли процветания еще до того, как он всерьез увлекся этой идеей. В 2013 году власти штата Калифорния из лучших побуждений решили сократить долгие поездки туда-сюда между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско и выделили 68 миллиардов долларов бюджетных средств на транспортный проект, который оказался самым медленным и дорогостоящим сверхскоростным экспрессом в истории. Тут Маск и не выдержал. Расходы, по его мнению, оказались чересчур высокими, а поезд слишком неторопливым. Маск скооперировался с группой инженеров-конструкторов из SpaceX и Tesla и по результатам опубликовал 58-страничный концептуальный доклад в The o o p e r Loop. а сверхскоростной транспортной сети с магнитной левитацией в качестве движущей силы, что позволит пассажирским капсулам перемещаться по вакуумным трубам со скоростью около 1200 км в час. При успешной реализации проекта вакуумный поезд доставит вас с одного конца Калифорнии в другой за 35 минут, быстрее, чем вы долетели бы коммерческим авиарейсом. Не сказать, чтобы идея Маска блистала новизной. Мечтатели с научно-фантастическим складом ума давно предугадывали высокоскоростные перемещения в некоем подобии трубопроводов, в которых искусственно поддерживается пониженное давление. В 1909 году один из пионеров современного ракетостроения, Роберт г о д д а р т выдвигал концепцию вакуумного поезда, близкую Хуперлуп. А в 1972 году корпорация RAND вывела на её основе концепцию сверхзвуковой подземной рельсовой дороги. Но, как и в случае с летающими автомобилями, для превращения научной фантастики в научный факт потребовалась череда конвергенций. Между прочим, первая из них не имела отношения к технологиям, скорее она свела вместе людей с общими интересами. В январе 2013 года Илон Маск и венчурный капиталист Шервин Пишевар ездили на Кубу с гуманитарной миссией, и в какой-то момент у них зашёл разговор о гиперпетле. Пишевар видел возможности, Маск — ошибки. Он был достаточно зол, чтобы опубликовать подробный технический доклад, но слишком занят другими задачами, чтобы учреждать ещё одну компанию. И тогда Пишевар... С благословения Маска взял дело в свои руки, основав компанию «Хуперлуп-1». В директора соучредителя пригласил Питера, одного из авторов этой книги, Джима Мессину, в прошлом заместителя главы аппарата Белого дома при администрации президента Обамы, и двоих технологических предпринимателей Джо Лонсдейла и Дэвида Сакса. Через пару лет в идею вакуумного поезда решила вложиться и virgin н Групп», что дало рождение компании Virgin Hyperloop One. Пост председателя правления занял Ричард Брэнсон. Другие потребовавшиеся для реализации этой идеи конвергенции были технологическими. «Гиперпетля существует», — говорится основатель и главный технолог Hyperloop One Джош Гигель. «Благодаря ускорившемуся прогрессу в таких сферах, как силовая электроника, численное моделирование», м а т е р и а л о в е д е н и я и 3D-печать. Вычислительные мощности уже позволяют нам производить облачное имитационное моделирование гиперпетли, чтобы тестировать всю систему на предмет безопасности и надежности. А прорывы в производственной сфере 3D-печать самых разных объектов, от электромагнитных систем до крупных элементов бетонных конструкций, решительно изменили правила игры в плане цены и скорости. Эти конвергенции как раз и объясняют, почему по всему миру реализуется, хоть и на разных стадиях, десяток крупных проектов в х у п е р л у One от Чикаго до Вашингтона за 35 минут, от Пуны до Мумбаи за 25 минут. По словам Гигеля, в 2023 году у х у п е р л у p должна пройти сертификацию. К 2025 году, по прогнозам компании, уже многие проекты достигнут стадии строительства и первоначальных тестовых пассажирских перевозок. Вот какой интересный график. Массовое продвижение на рынке беспилотных автомобилей к 2020 году. Сертификация вакуумного поезда а х у п е р o o p и воздушный райдшеринг к 2023 году. К 2025 году понятие «отъезд в отпуск» может приобрести совсем иное значение, а понятие «поездки на работу» почти наверняка, и Маск еще только засучивает рукава. The Boring Company — компания по строительству тоннелей, основанная Илоном Маском в декабре 2016 года. В Лос-Анджелесе Илон Маск проживает в районе б е л ь э й р в 27 километрах от Хоторна, где располагается штаб-квартира Space X. В удачные дни поездка до Хоторна занимает у него 35 минут, но 17 декабря 2016 года так совпало, что это была очередная годовщина первого полёта братьев Райт на первом в мире самолёте, к числу удачных дней явно не о т н о с и л а с ь 405-я автострада намертво встала, ни туда, ни сюда, и это довело Маска до белого коления. Правда, у него появилось время потвитить. Собака э л о н Маск, 17 декабря 2016. «Да чего же бесит, стоишь, а не едешь. Сконструирую-ка буровую туннелепроходческую машину и начну бурить». Собака Илон Маск, 17 декабря 2016. А компанию так и назовём The Boring Company. Остроумный Маск, прибег к игре слов. Боринг означает и бурение, и скучный. Собака Илон Маск, 17 декабря 2016. Вот этим и займёмся. Забуримся. Собака Илон Маск, 17 декабря 2016. Серьёзно, именно это я и сделаю. И ведь сделал. Через 8 месяцев, точнее 20 июля, в годовщину п р и л у н е н и я Аполлона-11, Маск снова выложил твит. Только получил от правительства устное добро на прокладку подземного Хуперлуп, Нью-Йорк, Филот, Балтимор, округ Колумбия, от Нью-Йорка до Колумб, 29 минут, весной 2018 года. В The Boring Company, в которую Маск вложил 113 миллионов долларов собственных средств, приступила к бурильным работам. Прокладка туннеля ведётся сразу с обоих концов предполагаемой трассы в Нью-Йорке и округе Колумбия, а также на 16,6-километровой полоске Мэриленда, которая соединит два туннеля в один. И хотя туннель проектируется под технические требования я х у п е р л у p Под капсулы ы х у п е р л у p текущий план диктует строительство промежуточного варианта для скоростных поездов, которые на первых порах будут развивать скорость около 240 км в час, намного меньше, чем прогнозируемые маском 1200 км в час. Кроме того, компания «Маска» получила контракт на строительство подземной скоростной пассажирской ветки на три станции под гигантским и постоянно растущим выставочным и конференц-комплексом в Лас-Вегасе. В компании рассчитывают, что подземка откроется ГИС-2021 – международной выставке потребительской электроники в январе 2021 года. Это не в полном смысле гиперпетля. Протяжённость трассы слишком мала, чтобы развивать сверхскорости, но сам подряд свидетельствует, что The Boring Company обзавелась первым коммерческим заказом. Наконец, хотя компания начала бурение обычными туннелепроходческими машинами, Маск решил позаимствовать идеи из методички Тесла и сейчас проектирует буровые машины с электрическими двигателями, мощность которых будет втрое выше, чем у машин с дизельными двигателями. И вот что ещё важно. Все рассмотренные в этой главе новшества зазвучат одновременно единым слаженным оркестром. За минуты до прибытия капсулы ы х ю п е р л у p на станцию, построенной в з а б о р r н n g Company» п о д з е м к и искусственный интеллект в основе сервиса воздушного райдшеринга а у b e r как и его собрат, искусственный интеллект, управляющий беспилотным автопарком райдшеринга «Уэйма», н а п р а в я т на эту станцию полчища своих авто, чтобы подхватить прибывших пассажиров и доставить в следующий пункт маршрута. Если и это для вас не так быстро, как хотелось бы, в обозримом будущем, надо полагать, появится ещё один вид транспорта. Ракеты Лос-Анджелес, Сидней, за полчаса. Если автомобилей беспилотников, аэромобилей и сверхскоростных поездов вам недостаточно, чтобы поразить воображение, в сентябре 2017 года Илон Маск пообещал на Международном конгрессе астронавтики, проходившем в тот год в австралийской Аделаиде, что его ракеты доставят любого из нас в любой уголок Земли менее чем за час и по цене как за авиабилет эконом-класса. о б е щ е н и е прозвучало из уст Маска после часового программного доклада презентации, который был обращен к 5000 топ-менеджеров и госчиновников, представляющих аэрокосмическую отрасль. Вообще-то главной целью доклада было представить новые данные о ходе разработки Starship, пилотируемого мегакосмического корабля SpaceX для доставки людей на Марс. А то, что Маск вознамерился приспособить межпланетный корабль для пассажироперевозок в пределах планеты, прозвучало для транспортной отрасли как эпическая фраза Стива Джобса под занавес почти каждой его презентации. «Погодите-ка, тут есть кое-что еще». Starship в полете развивает скорость 28 163,5 км в час. Это на порядок выше возможностей сверхзвукового л а й н е р а «Конкорд». А теперь задумайтесь, что это даёт. Из Нью-Йорка в Шанхай вы долетите за 39 минут, из Лондона в Дубай за 29 минут, а из Гонконга в Сингапур за 22 минуты. Чем плохо, а? Но вот вопрос, насколько реален этот «Старшип»? Саму технологию мы можем продемонстрировать, видимо, где-то года через три, пояснил Маск. Но еще какое-то время уйдет на то, чтобы добиться нужного уровня безопасности. Планка крайне высока. Авиация — исключительно безопасный вид транспорта. В самолете вы в большей безопасности, чем у себя дома. Дела идут по плану. В сентябре 2017 года Маск объявил о намерении избавиться от нынешнего космического парка, куда входят ракета-носитель тяжёлого класса Falcon 9 и ракета-носитель сверхтяжёлого класса Falcon Heavy, а в 2020-е годы заменить их ракетами класса Starship. Не прошло и года, как мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарцетти твитнул, что компания SpaceX планирует расчистить расположенный в районе порта участок площадью 7,3 гектара под строительство ракетостроительного комплекса. Апрель 2019 года ознаменовался куда более важной вехой. Начались самые первые испытательные полеты ракеты. Таким образом, лет через десять, глядишь, и появится фраза «слетать на обед в Европу». «Что день грядущий нам готовит? Он затронет и нашу частную жизнь». Ещё до конца нынешнего десятилетия революция в средствах передвижения повлияет на самые личные аспекты жизни каждого из нас. Место жизни и работы, количество свободного времени и вид досуга. Изменится облик городов и их восприятие, понятие «выбор местных дам-кавалеров», демография местного школьного округа и многое другое. Список бесконечен. Но попробуем визуализировать это многое другое, серьёзно. Остановите аудиокнигу, закройте глаза и спросите себя, как трансформация средств передвижения изменит мою жизнь. Начните с мелочей. Представьте себе свой день, чем вы займётесь, в какие магазины отправитесь, так ли вы в этом уверены, Последний вопрос может показаться безобидным, но взгляните на него иначе. В 2006 году розничная торговля переживала бум. Крупная сеть Sears оценивалась в 14,3 миллиарда долларов. Target в 38,2 миллиарда долларов. Walmart аж в 158 миллиардов долларов. Розничный стартап Amazon стоил 17,5 миллиардов долларов. Теперь перемотаем плёнку на 10 лет вперёд. Что изменилось? Тяжёлые потери постигли центральные улицы в США, где красуются магазины крупнейших торговых сетей. К 2017 году «Сирс» потеряла 94% стоимости, завершив десятилетие похудевшей до 0,9 млрд долларов. Её магазинов становится всё меньше. Сеть Target справилась лучше. Десятилетие она завершила со стоимостью 55 миллиардов долларов. Ну а лучше всех поживает Walmart. Она прибавила и оценивается в 243,9 миллиардов долларов. А как дела у Amazon? Этот магазин всего, взя Everything Store, завершил период при стоимости 700 миллиардов долларов. Сейчас уже 800 миллиардов. И потому, ничем не рискуя, мы можем поручиться, что изменилась и наша жизнь. Но ведь Amazon всего лишь использовала новую технологию – интернет для расширения возможностей прежней, каталогов товары по почте. Грядущая трансформация средств передвижения находится в точке схождения полудюжины экспоненциальных технологий и слияния полудюжины рынков. Картину всех этих взаимно накладывающихся влияний непросто представить. Это сложно для всех». Исследования с применением функциональной магнитно-резонансной томографии показали, что когда мы мысленно вписываем себя в картину будущего, происходит любопытная штука. У нас отключается медиальная префронтальная кора головного мозга. Этот участок задействуется, когда мы думаем о себе, а когда о других происходит обратное, он дезактивируется. А если мы думаем о тех, кого вообще знать не знаем, этот участок коры дезактивируется еще сильнее. Можно предположить, что от мыслей о нас будущих в мире грядущего наша медиальная префронтальная кора взбудоражится. Но не тут-то было, она начинает отключаться. Получается, наш мозг воспринимает того, кем мы станем, как незнакомца. И чем в более отдаленное будущее вы проецируете себя, тем более незнакомыми становитесь для вашего мозга. Помните, чуть выше мы размышляли, как скажется на вашей жизни революция в сфере транспортных средств. Так вот, тот «я», о котором вы думали в буквальном смысле, был другим человеком, не вашим нынешним «я». Вот почему многим так тяжело даются полезные начинания, например, накопление на старость, диета или регулярные медицинские обследования. Мозг считает, что от этого непростого выбора выиграет кто-то другой, а не тот, кто его делает. И по той же причине, если вы слушаете эту главу, и вам все еще не удается принять скорость, с какой будут происходить перемены, вас мотает между «да ну, чушь полная» и «ну, ничего себе, з н а е т е вы не одиноки». Прибавьте ограничения, накладываемые нашим линейно-локальным мышлением, да ещё и в мире, который стал одновременно глобальным и экспоненциальным, и вы поймёте, что сколь-нибудь точные прогнозы дать крайне затруднительно. Ведь даже в нормальных условиях упомянутые особенности нашей нейробиологии не позволяют нам даже одним глазком подглядеть, что будет за поворотом. Это и хорошо, и плохо. Плохо вследствие нашей неспособности приспосабливаться к переменам. Как показывает огромное количество исследований, в следующие несколько десятилетий конвергенция искусственного интеллекта и робототехники может поставить под реальную угрозу многих работающих американцев. А это десятки миллионов людей, которых придется переобучать и переквалифицировать, если мы хотим идти в ногу со временем. По другую сторону этого переобучения новость хорошая. Всякий раз, когда какая-то технология бурно развивается, вместе с ней к нам прилетает конвертик, заточенный под интернет новой возможностью. Взглянем на интернет. Казалось бы, он поубивал множество отраслей, музыку, средства, информации, розничную торговлю, путешествия и такси. Но, как показывает исследование Международного института McKinsey Global Research, На каждое погибшее, по милости интернета, рабочее место он создаёт 2,6 нового. В следующем десятилетии подобные возможности возникнут в десятках отраслей. Если взять за м е р и л о интернет, в следующие 10 лет мы сможем создать больше богатства, чем погибло за предыдущее столетие. И никогда ещё так не благоденствовали, как сейчас предприниматели, к счастью, в их числе и очень достойные, осознающие свою экологическую и социальную ответственность. Например, если раньше посевной капитал приходилось собирать годами, сегодня его можно добыть за минуты. Раньше на создание компании-единорога рыночная капитализация, которой равна или больше одного миллиарда долларов, то есть путь р От «есть превосходная идея» до «я управляю миллиардной компанией» уходило два десятка лет и то без гарантий, а сегодня для некоторых компаний это приключение длиной не более года. Опытным организациям, к сожалению, трудно будет поспевать за временем. Крупнейшие компании и правительственные агентства создавались в другом веке. Их выстраивали с прицелом на надежность и стабильность, на века. и не предназначали под быстрые радикальные перемены. Вот почему, как утверждает Ричард Фостер из Ельского университета, 40% компаний сегодня, фигурирующих в списке Fortune 500 в ближайшие 10 лет, уйдут в небытие, а на смену им в большинстве случаев придут стартапы, о которых мы пока не слыхали. Страдать обречены и целые отрасли. Образовательная система изобретения XVIII века, поставившая на поток обучения и подготовку детей к жизни фабричных рабочих, а современный мир уже совсем другой, поэтому нынешняя система образования не способна удовлетворять наши потребности, и образование, кстати, не единственный пасующий под давлением обстоятельств институт. Спросим себя, почему сегодня так высок процент разводов, а одна из причин в том, что институт брака образовался 4000 лет назад, когда ещё в отрочестве наши предки вступали в браки, а к 40 годам уже переселялись в мир иной. Таким образом, брак был рассчитан примерно на 20 лет. Сегодня, спасибо здравоохранению и возросшей продолжительности жизни, заключение брака предполагает перспективу уже полувековой совместной жизни, и это придаёт совсем новый окрас трепетному, пока смерть не разлучит нас. Суть вот в чём. никогда еще не были так важны, как сегодня, способность заглянуть в будущее, в завтрашний день и гибкость, позволяющая вовремя приспосабливаться к грядущим переменам. Именно об этом мы и говорим в нашей книге. В части первой мы исследуем 10 технологий, развитие которых сейчас происходит по экспоненциальной кривой, оценим их текущее положение и посмотрим, в каком направлении они развиваются. Ещё мы попробуем оценить ряд вторичных сил, назовём их технологическими ударными волнами и увидим, как они ещё больше ускоряют темпы перемен в мире и расширяют масштабы их влияния. В части второй мы сосредоточим внимание на восьми отраслях и увидим, как конвергентные технологии формируют новый облик нашего мира. Этот материал от будущего облика образования и сферы развлечений до трансформаций, ожидающих здравоохранения и бизнес, рисует вам прообраз будущего, карту, на которой обозначены вехами крупные сдвиги, которые произойдут в нашем обществе, а также станет методичкой для всех, желающих извлечь выгоду из этих перемен. В части 3 мы перейдем к анализу более общей картины — Оценим экологические, экономические и экзистенциальные риски, угрожающие прогрессу, которого мы ожидаем и вскоре добьемся. Далее мы переключимся со среднесрочной десятилетней перспективы на долгосрочную столетнюю, наведя фокус на пять грандиозных миграций. Переселение по экономическим мотивам и из-за изменения климата, перемещение в виртуальные миры, колонизацию космоса и коллаборации коллективного разума. и посмотрим, как эти миграции своими играми в было да сплыло поменяют в нашей жизни, ну, считайте, всё. Но прежде чем углубляться в эти материи, мы повторим за Стивом Джобсом его коронную присказку. Погодите-ка, тут есть кое-что ещё. Аватары. На дворе 2028 год. Вы завтракаете у себя дома в Кливленде, Встаете из-за стола, целуете на прощание своих малышей и направляетесь к двери. Сегодня у вас совещание в Нью-Йорке, точнее, в Нижнем Манхэттене. Ваш персональный искусственный интеллект в курсе вашего расписания, так что вас уже поджидает беспилотный автомобиль Uber. Как только вы выходите на крыльцо, авто вкатывается на вашу подъездную аллею. Сколько времени это заняло? Меньше 10 секунд. Да вы же носите датчик сна. Ваш искусственный интеллект в курсе, что ночью вы не выспались, и дорога даёт вам отличную возможность вздремнуть. И именно это, ни больше ни меньше, предлагает вам Uber, оборудованный раскладным задним с и д е н ь е м и комплектом свежих простыней. Кровать на колёсах доставляет вас к местной станции поезда «Хуперлуп», Вы отдохнули, занимаете место в скоростной капсуле и мгновенно перемещаетесь в центр города. Ожидающий вас Uber Elevate, воздушный Uber, забирает вас с крыши к л и в л и н с к о г о небоскрёба, чтобы доставить в нужный мегаскайпорт на Манхэттене. Вы спускаетесь на лифте на первый этаж, где вас ждёт ещё один беспилотный Uber, чтобы отвезти к месту совещания на Уолл-стрит. В общей сложности время от двери до двери составляет 59 минут. Так выглядит, выражаясь компьютерным термином, будущее людей с сетевой маршрутизацией, где вам нужно выбрать себе приоритет, скорость, комфорт или, может, издержки, и указать начальную и конечную точки. Система позаботится обо всём остальном. И всё, никакой самотохи или упущенных деталей, да ещё и запасные варианты всегда к вашим услугам. Погодите-ка, тут есть кое-что еще. Хотя технологии, которые мы будем рассматривать, убьют традиционную транспортную отрасль, на горизонте маячит нечто, способное изменить само понятие поездок. Представьте, что для путешествия из пункта А в пункт Б вам не нужно перемещать собственное тело, как вам такое? Да. Что, если у вас появится реальная возможность повторить вслед за Капитаном Кирком «Излучи-ка меня, Скотти?» Помимо звездного пути с душепортациями, есть вселенная аватаров. Аватар — ваше второе «я», существующее, как правило, в одной-двух формах. Цифровые версии аватаров вот уже пару десятилетий, как вошли в нашу жизнь — Они явились к нам из индустрии видеоигр и быстро пошли в народ с подачи сайтов виртуального мира, например, Second Life или снятых по книгам блокбастеров вроде Спилберговского «Первому игроку приготовиться». Шлем виртуальной реальности телепортирует ваше зрение и слух в другой мир, а там комплект тактильных сенсоров позволит вам осязать окружающий вас виртуальный мир. и вы вдруг оказываетесь внутри аватара, погруженного в виртуальный мир. И как вы передвигаетесь в реальном мире, так ваш аватар — в виртуальном. Воспользуйтесь этой технологией для выступления с докладом, и вы сможете прочесть его, не покидая своей уютной гостиной, не утруждаясь хлопотами с поездкой в аэропорт, международным перелетом и трансфером до конференц-центра. Вторая форма аватаров — роботы. Представьте себе человекоподобного робота, в которого вы сможете по желанию вселяться. Может, в каком-то далеком городе вы за минуту арендовали себе бота, воспользовавшись услугами рейдшеринговой компании другого типа. Или у вас по всей стране есть запасные роботы-аватары. И в том и в другом случае, надев очки виртуальной реальности и тактильный костюм, вы сможете телепортировать в этого робота свои чувства. Вы будете разгуливать по местности, в которой находится робот-аватар, здороваться за руку со знакомыми и совершать разные действия. И всё это, заметьте, без необходимости покидать насиженный диван в гостиной. Такое будущее, как все прочие технологические инновации, которые мы будем обсуждать ниже, не за горами. Так в 2018 году авиакомпания All Nippon Airways ANA вложила 10 миллионов долларов в конкурс для робототехнических команд на создание робота-аватара ANA Avatar X-Price. И знаете почему? В ANA знают, что это одно из технологических новшеств, которые, по всей видимости, подорвут авиатранспортную отрасль, проще говоря, спилят сук, на котором она сидит, вот и хотят подстелить себе соломки. Ситуацию можно описать из других позиций. Более столетия в нашем обществе господствовало понятие владения личным автомобилем. Первая реальная угроза, с которой столкнулся этот аспект нашего жизненного уклада, а именно рейдшеринг, совместные поездки в попутном направлении, вырисовалась не далее, как в прошлом десятилетии. А господствовать ей не суждено и десяти лет. Ей уже наступают на пятки беспилотные автомобили, а тем, в свою очередь, грозят гибелью летающие автомобили, которым угрожают по гибелью вакуумные поезда а х у п е р л o p и международное ракетное сообщение. И не забывайте про аватары. А главное, все эти перемены произойдут в следующие 10 лет. Добро пожаловать в будущее, где скорости намного выше, чем вы думаете.